На Виа Джулия Теодоре Л. Колокола до сих пор звонят В том городе Теодора. Будто ты не растаяла в воздухе Пропеллерную снежинкой И возникаешь в сумерках, Как свет в конце коридора, Двигаясь в сторону площади С мраморной пиж-машинкой, И мы встаем из-за столиков. Кочевника от оседлых Отличает способность Глотнуть ту же жидкость дважды. Не говоря об ангелах, Не говоря о серых в яблоках И поныне не жажды В местных фонтанах. Не знать велика пустыня Дыня, за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала. И струя буквально захлебывается, вестима от того, что не все еще рассказала о твоей красоте. Городам Теодора тоже свойственны лишние мысли, желание счастья, Плюс готовность придраться к оттенку кожи, К щиколоткам, к прическе, к длине запястья, Потому что становишься тем, на что смотришь, Что близко видишь. С дальнозоркостью отпрыска Джулии, Октавии, Ливии Город смотрит тебе вдогонку, точно распутные витязь. Чем длиннее их улицы, тем города счастливей.